Машина ползла по ухабам разбитой грунтовки пятого круга. Из-под буксующих колес вылетали комья земли и перетертая в кашу трава, а среди реликтовых стволов двигалось что-то большое, медлительное. И шумел лес, кричали неведомые птицы, и прыгали с ветки на ветку уродливые крылатые твари. Гор помнил слова матери, помнил щелчок рубильника у себя в голове и... И все. Глаза Гор открыл уже в гостиной пентхауса на проспекте Якова Брюса. За панорамным окном растекались весенние сумерки, особо заметные без уличного освещения. Диван казалось все еще помнил тепло его тела. Мать сидела в том же кресле, где сидел Влад во время их ночной попойки. Она смотрела странно, с каким-то нездоровым интересом, с таким взглядом. сковыривая с ранки засухшу, но всё ещё болезненную коросту, заметив, что сын пришёл в себя и пытается встать, она вскочила на ноги, засуетилась. Куда только подевалась та расчётливая женщина, чья собранность, невозмутимость и решительность так поразили Гора укроу лицарка. В ней вновь проклёнлась всепоглощающая заботливость, в которой Гор задыхался все последние годы. Ему вдруг сделалось душно от её ломкого голоса, от мельтешащих словно крылья рук. Он хотел остановить её, но чувствовал себя слишком слабым и потому покорно тонул в трясине её гиперопеки. Сиди, Горка, сиди, мой хороший. Всё закончилось. Тебя никто не тронет. Я разобралась, слышишь? Я совсем разобралась. Три печати сломаны, а последняя ни в счёт. От одной печати что толку? Кому она мешает? Ты в безопасности. Мать укутовала его одеялом, ловко подтыкая края точно ребёнку, тем самым, что принёс Влад. Она рылась на кухне Влада, грохотала жестянками, а после оттуда тянулся терпкий аромат травяного чая. Гор глотал его, обжигая рот и горло, пил из большой кружки Влада и чувствовал привкус коньяка, до которого они так и не добрались той ночью. Мать щебетала райской птицей, и как стервятник беззастенчиво термашила останки мертвеца. Жила в его апартаментах, расплачивалась его карточкой за доставку продуктов, звонила с его телефона. Она вела себя так, словно ничего не случилось. Влад, стуча зубами и керамику в руках матери, спросил Гор: "Мы сможем его вытащить?" "Да ну, что ты?" мать улыбнулась. Так искренне недоуменно, что Гору захотелось убить себя. Я почувствовал его смерть, когда печать ломается. Это очень сильный всплеск, Егорка. Я думаю, тут многие почувствовали, но не многие поняли. Мы ещё из храмового квартала не выехали. Гор закрыл глаза, чтобы не видеть её жизнерадостного лица, поразительно свежего и молодого. Мать Точно вампир кровью напиталась жизнью и магией. Волосы ее из сухой соломы превратились в желтый сноп света. Морщины разгладились, кожа поразовела. Гор не понимал, как можно откормить человека друга подземному демону и быть счастливым. Зачем? – простонал он, стукая затылком о спинку дивана. Горе его было так неприкрыто, так искренне, что мать в разы сделала серьезной. Затем, Егорка, что я не могла удержать тебя во внешнем мире и защитить тебя оттуда тоже не могла, чтобы попасть сюда, мне пришлось сделать много такого, что ты щел бы плохим, аморальным, хотя здесь в Баграде такое в порядке вещей. Она села рядом, приобняв гора за плечи, улыбнулась обезоруживающей грустной улыбкой. Я обещала себе дома не зрячему печать, а обещание данное богам. Надо выполнять, Егорка. Мне пришлось пойти на сделку ради нас, чтобы у нас всё было хорошо. У тебя, ты хотел сказать? Процедил Гор. Я слышал, Влад говорил, что кто-то вызвал меня в Баграт, чтобы давить на тебя, на тебя. Ты ведь тоже печать, чтобы это не значало. Это потому, что Влад дурак, не сумел разглядеть то, что было у него под носом, беззлобно ответила мать. Я никогда не была печатью. Твой отец был, гор промолчал, ожидая взрыва, но мать оставалась поразительно спокойной. И всё? недоверчиво спросил он. Ты не будешь крушить мебель, не станешь швыряться вещами? Нет. Здесь нет. Я дома, Егорка. Впервые за долгие годы я это я, и твой отец сейчас ближе к нам, чем когда-либо. Так близко, Егорка. Водянисто-голубые глаза матери от безумия стали почти синими. От неё пахло иланг илангом и лангом, и этот будоражащий запах казался Гору смутно знакомым. Он вплывал к нему в голову, срывая неплотно подогнанные крышки из воспоминаний, отчего разум наполнялся размытыми образами, обрывками фраз. Горе казалось, что мозг разбухает, распирая изнутри черепную коробку и вот-вот взорвётся. Пальцы матери нежно дотронулись до сжатых губ Гора, и он одёрнул голову. "Не смей меня трогать", хрипло зарычал он. Впервые в жизни Гор повысил голос на мать, впервые открыто выступил против неё. Он попытался выпутаться из пледа, но сил хватило лишь чтобы освободить одну руку. Ноги запутались, и Гор повалился на пол. Возле кресла он заметил бледное пятно, слепившее густой ковровый ворс. Влад так и не успел прибрать за ним. Поленился. А теперь уже горло сглотнол горькую слюну, чувствуя, что вот-вот разревётся как девчонка. Грубый рывок перевернул его на спину. Мать ухватила его за косу, подтянула личок к своему, горящему злобой, выдохнула сквозь стиснутые зубы. А знаешь что? Знаешь, Ты прав, да? Что я с тобой цацкаюсь? Ты ведёшь себя как избалованный ребёнок, гор, ничего не ценишь, никого не любишь, выдумал себе фетиш, зациклился на своём пунктике и думаешь, что вселенная вертится вокруг этого? Так вот, ни черта ты не понимаешь, ни черта. Хочешь всё знать, всё понимать, думаешь, что выдержишь правду, не сломаешься. Флаг тебе в руки и барабан на шею, гор. Я пыталась, видят боги, я пыталась, но теперь всё, хватит. Она впилась в его раскрытые губы обжигающим поцелуем. Гор бился как рыба в сетях. Он задыхался и выл от боли, будто прорвала плотину или разверся портал. Чужие воспоминания вторгались в него, рвали на части, пронзали ржавыми крючьями заходящийся в панике мозг. Эти несколько секунд стали его персональной вечностью, прошлым, настоящим и будущим, слитыми воедино. Это он сделал то алтайское фото, где мать обнимала Влада. Это он переставлял заплетающиеся ноги в пустыне Гоби. Он спал в одной палатке с Мими, согреваясь её теплом и ещё не зная, что она такое. Он исходил горы Афганистана, джунгли Амазонки и пески Египта, бился за свою жизнь в заброшенных храмах Конго и глухих сибирских скитах, раскуривал трубку с команчами и самоедами. Он был стар и был молод, женщина и мужчина и что-то бесполое, чуждое тоже был он. Он был там, на реке Большой Тесь. чувствовал кипящую силу воды, что взрывая русло, вопреки природе, шла из Енисея. Видел своими глазами, как набоград одна за одной ложились печати. Видел глазами матери и отца, глазами мёртвого влада, глазами старика Юнгсу, о существовании которого ещё минуту назад даже не подозревал. глазами мими растерзанный живыми мертвецами глазами двух десятков людей и не людей стоящих у истока города тысячи богов реальности воспоминания перемешались затянутые туманом из белых клубов выплыло спокойное лицо матери резкое как высеченный в камне лик древней богини глаза ее пылали дым ввалил из ноздрей Утерев ладонью окровавленный рот, она гулко пророкотала: Пора взраслеть, Гор. Твой отец говорит об этом уже 3 года. Гор замычал, попытался помотать головой. Он вдруг понял, что не хочет ничего знать, что всё это время не просто вёл себя как маленький капризный ребёнок, он был им, глупым малышом. Что по наивности своей в лес во взрослые игры чужие воспоминания рвались наружу невыносимой болью выплескивались криком через край, но Гор лишь по рыбе открывал и закрывал рот, даванзался в ковер ногтями. Перегруженный разум мигнул гаснущей звездочкой, раз, другой и потух. Но перед тем как провалиться в беспамятство, Гор с ужасом осознал. что мать впервые назвала его не именем, но прозвищем. Он понял, почему